Глава двадцать третья Маме я ничего не рассказал, она бы только расстроилась. Вечером я подоил Эмми и, как обычно, перевернул сыры в маленькой кладовке. Всё это время в горле у меня стоял комок, от которого я никак не мог избавиться. Мы с мамой слушали беспроводной громкоговоритель. «Мистер Чемберлен». Премьер-министр объявил, что мы снова находимся в состоянии войны с Германией. Нам же казалось, что предыдущая война с Германией закончилась только вчера. Наконец я заплакал. Сидя у огня, я вдруг почувствовал, как большая слеза скатилась по моей щеке. Рыдания вырвались из груди, как вода врывается в разбитый корабль. Мама подумала, я плачу из-за войны, но причина была другая. Я мечтал, как и бесчётное количество раз прежде, о том, что мог бы повзрослеть, стать похожим на Джека и остальных ребят, которых я знал и которые выросли. Прошла ли мама мои мысли? Кажется, иногда ей это удавалось. Она встала, подошла ко мне и, сев на подлокотник кресла, стала гладить меня по спине. Я, как и обычно, нащупал пальцами два шрамика на её плече. Она запела тихую жалостливую песню. Слова были на старом языке, о котором мы оба знали. Дрожащий мамин голос усугубил мою печаль, и я разрыдался, прижавшись к ней, как ребёнок. Я думал, что больше не увижу Джека МакГонагала, что новая война уничтожит весь мир. Но я ошибся по обоим пунктам.